Кэтрин стояла, объятая ужасом, и не в силах была ответить человеку с отчаяния готовому на все. Ее избавил от ответа подоспевший Двайнинг. Он заговорил все с той же приниженной угодливостью, какая всегда отличала его повадку, и с неизменным своим сдавленным смешком, который превращал эту угодливость в притворство. «Я вас обижу, благородный господин, подступив к вашей милости, когда вы заняты беседой с прелестной девицей, но мне нужно задать вам один пустяковый вопрос». говорим учитель сказал Рэморни. «Злая новость, даже когда она грозит бедой тебе самому, для тебя удовольствие, лишь бы несла она горе и другим». «Хм, я только хотел спросить, намерен ли храбрый рыцарь «Доблестно защищать замок одной рукой, покорнейше прошу извинить меня, я хотел сказать в одиночку. Вопрос вполне уместен, потому что я плохая подмога, разве что вы уговорите осаждающих принять лекарство А Бонтрон так пьян, как только можно опьянеть отеля с водкой. Во всем гарнизоне только мы трое, вы, он, да я согласны оказать сопротивление. А остальные?» «Не желаю драться с собакей!» – вскричал Рэморни. «Я в жизни не видел, чтобы люди были так мало расположены к драке!» – ответил Двайнинг. «Никогда в жизни! Но вот идет сюда удалая парочка! Настал последний день!» Подошел Ивиот со своим приятелем Банклом, и взгляд их был решителен и мрачен. Так смотрит человек, когда он приготовился восстать против власти, перед которой долго склонялся. «Что такое?» — сказал Рэморни, шагнув им навстречу. «Почему вы бросили посты?» «Почему ты ушел из Барбакана, Ивёд?» «А вы, прочие, разве вам не поручено присматривать за Манганеллами?» «Мы пришли сказать вам кое-что», — сэр Джон Рэморни ответил Ивёд. В этом споре мы биться не будем. «Как? Мои оруженосцы командуют мной?» – вскричал Реморни. «Мы были вашими оруженосцами и пажами, лорд покуда вы были конюшем герцога Ротсия. Идет молва, что герцога нет в живых. Мы хотим знать правду». «Какой изменник посмел распространить эту ложь?» – закричал Реморни. Все, кого посылали на разведку в лес, милорд, в том числе и я, вернулись с этим известием. Девушка-министрель, сбежавшая вчера из замка, разнесла повсюду слух, что герцог Роций убит или стоит на пороге смерти. «Дуглас движется на нас с большими силами». «И вы, трусы, воспользовались пустыми слухами, чтобы бросить своего господина?» возмутился Рэморни. «Милорд», — сказал Ивиот, «пропустите Банкла и меня, герцогу Роцию, и пусть герцог лично даст нам приказ защищать замок. Если тогда мы не будем сражаться до последней капли крови, велите меня повесить здесь, на самой высокой башне. Если принц умер своей смертью, Мы сдадим замок графу Дугласу, которого, говорят, назначили полномочным наместником короля. Если же не приведи Господь, благородный принц злодейский убит, кто бы ни были убийцы, мы не возьмем на себя греха поднять оружие в их защиту».